Глава 4. Что такое любовь? Как я научилась любить и избавилась от одиночества, а заодно и от чувства, что вокруг только быдло и идиоты. В этом городе самая сложная работа — это любить кого-то, но кто-то же должен выполнять эту работу. Группа «Смысловые галлюцинации». Рай — это другие. Главный мотив современного отношения человека к человеку нет, не человек человек волк, а скорее я люблю людей, но мне не нравится, когда они дышат и шевелятся. Конечно, мало кто может прожить жизнь в незамутненной чистейшей мизантропии. Обычно люди ограничиваются разумной мизантропией, этокий Шопенгауэр-стайл. В основном люди избирают себе весьма ограниченную группу людей, с которыми им нравится дышать и шевелиться, а к остальным относятся с равнодушием, подозрением и враждебностью. Вроде как друзей много не бывает. Поэтому, когда и с этими избранными друзьями разделяет, например, расстояние, человек начинает чувствовать пустоту или обиду на друзей, которые бросили, забили, забыли. Друг начинает восприниматься как собственность, и если у него появилась другая жизнь и другие интересы, то он, конечно же, предал. Что уж говорить про остальных, которые дышат и шевелятся, и при этом не входят в избранный круг, потому что у них не то образование, не та работа, они слушают не ту музыку, не читают правильных книжек, думают не так, одеваются не так и вообще не отмечены печатью уникальности. Они только источник горьких размышлений на тему деградации человечества. Примерно так я и чувствовала себя до определенного момента, пока не поняла, что я со своим изысканным образованием и тридцатью парами обуви абсолютно ничем не лучше любой старушки, продающей картошку на рынке. До да чего там, я гораздо хуже этой старушки. И вдруг я увидела людей как-то совершенно иначе. Они стали мне безумно интересны, даже и те, мимо которых я бы раньше прошла, презрительно поджав губки. Я поняла, что мне есть чему поучиться у каждого. Вокруг меня, за границей избранного круга, открылся удивительный мир людей, которые раньше казались этакими аборигенами за границей цивилизованного мира. Мой поредевший круг избранных вдруг начал расширяться люди перестали быть пугающей серой массой и стали бесконечным источником удивления и вдохновения. Да, люди вдохновляют. Поразительно много хороших людей вокруг, которых можно любить. С каждым днем моя граница отодвигается все дальше, все больше различий игнорируются моим внутренним фильтром, все больше людей становятся мне любимыми и близкими. И с каждым днем все проще любить врагов. Эта формула, которая кажется такой страшной и нереальной, на самом деле просто отражает вот это вот расширение круга избранных, когда все больше вещей можно простить человеку. Ведь задумайтесь, для некоторых людей во враги попадает любой, кто не читал всего Гомера в подлиннике, не выходит на все митинги против власти, не носит туфли из последней коллекции. Для каждого своя граница. Как говаривал старик Сартр, ад — это другие. Для меня теперь другие — это рай. Необыкновенные люди. Вы не замечали, что куда ни плюнь, обязательно попадешь в необыкновенного человека? Обыкновенного нормального человека днем с огнем не сыщешь. Каждый считает себя особенным. Все эти особенные вечно в тоске от окружающих и от собственных жизненных обстоятельств, ведь они, особенные, заслуживают чего-то большего, лучшего. Почему же они все в болоте? Как это несправедливо? Это же никак не вяжется. На самом деле очень даже вяжется. Просто нам так трудно сделать простой вывод, что ты вовсе не особенный, а такой же, как и все с чувством собственной недооцененности, с ощущением, что именно у тебя какие-то особые цели, желания, никак не влезающие в шаблоны обыкновенного люда с его низменными целями и желаниями, убогим интеллектуальным и нравственным уровнем. Я была самым особенным на свете человеком. Осознание своей обычности стало для меня серьезным жизненным переломом. Я порылась у себя в записях и нашла несколько важных историй на эту тему из собственной жизни. На тему, почему особенные несчастны и почему им особенно тяжело поверить в Бога. Меня всегда убивало то, что я умная и красивая, а все равно все плохо. Почему? Меня должны возить на красном лимузине издувать с меня пылинки. А тем временем жизнь разбита, работы нет, друзья не звонят. Как несправедлива жизнь. Но однажды я посмотрела на себя, на свою жизнь, на свои действия и поняла, что я вовсе не так уж хороша и умна. А значит, никто мне ничего не должен. Я должна много работать, делать что-то важное и надеяться на хоть что-то, хотя ничего не заслуживаю. С тех пор я постепенно смиряю свой интеллектуальный снобизм. Во всех оценках я отказываюсь от деления людей на высших и низших, на быдло и умничек. Быдло — это результат того, что умничкам, а, больше повезло, б, умнички больше думали о том, как бы поудобнее устроиться, и мало о том, как бы подтянуть быдло до своего уровня. Я отказалась от грамматического нацизма и в целом стала наплевательски относиться не только к незнанию собеседникам умных слов, но даже к слитному написанию не с глаголами. И да, я, по возможности, отказываюсь от употребления этих умных слов в разговоре и в текстах. Я считаю, что если мой собеседник или читатель чего-то в тексте не может понять, это моя вина, а не его. Надо уметь донести так, чтобы было понятно пятикласснику. Первым, кстати, под нож попало слово «постмодернизм». Как только перестаешь ставить себя в центр Вселенной, Видишь, какое ты чмо. Как только перестаешь думать, что ты так прекрасен, а мир так незаслуженно плох, ты сразу знакомишься с утешающим Богом. Нет, Он не говорит у тебя громко на духом Я есть. Слова это довольно убогий способ передачи знаний о мире. Просто к тебе приходят ощущение, уверенность, знание, что Бог есть. И Он действительно всемилостив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 чтобы стать счастливее и открыть для себя новые горизонты восприятия реальности и новые грани человеческих отношений, должен как можно скорее отделиться от серой массы, от серой массы особенных. Обычные мизантропы. Вообще, в определенном кругу людей принято думать, что интересным человеком можно быть только будучи алкоголиком, наркоманом, матершинником, лентяем, экстремистом, мизантропом, поэтом, раздолбаем, бабником, истеричкой. В разных сочетаниях. Короче, надо быть социопатом различной степени тяжести. Не то, чтобы это было какое-то формальное правило, нет. Просто такой образ человека хорошего тона, которым оправдывается безработица, дурный характер и вредные привычки. Все это якобы служит признаком тонкой душевной организации. Разнообразные тараканы в этой среде откармливаются, выгуливаются, стравливаются и в целом живут припеваючи. С возрастом эта вредная иллюзия о девиантном хорошем человеке проходит. Люди взрослеют. Те, у которых не проходят, либо скатываются уж совсем в тартарары, либо медленно эволюционируют в довольно малосимпатичный типаж стареющего неудачника с тонкой душой, пытающегося по мере возможности прилепиться к более молодой тусовке, соответствующей по духу. Существуют обаяшки социопата обычно за счет того, что перерабатывают окружающих на психическое топливо. Искусство кокетства, манипуляции, истерики познаются со временем в совершенстве. Тем более поклонников и поклонниц часто бывает предостаточно. Я вот одно время была без ума от мрачных оригиналов. Да и сейчас, если честно, иногда накатывает. Но проблема, конечно, не в страданиях окружающих и разбитых сердцах. Мрачному оригиналу ведь тоже кто-нибудь обязательно ест мозг, поэтому депрессия героев нашего времени прогрессирует. Мизантропия усиливается, и человек со временем опустошается. Подобно англицкому сплину, а проще русская хандра. В итоге куда ни плюнь, попадешь в Ванигина. Часто такие люди стараются не думать о том, что можно умудриться быть интересным и оригинальным человеком, даже если ты не материшься, не куришь и избегаешь беспорядочных половых связей. Эта мысль их пугает, и они вытесняют ее за пределы своего сознания, предпочитая оставаться несчастными оригиналами или вступить в клуб 27 вместо того, чтобы бросить пить или найти работу. К счастью, большинство людей со временем додумываются до того, что действительно редкие и ценны не социопатия и любовь к французским постмодернистам, а такие нормальные, а по сути очень редкие, качества как искренность, верность, любовь к работе и хорошее отношение к людям. А быть скучающим мизантропом — это, наоборот, очень просто и обычно. Внутри у кота... Доброта. А вот добрые люди — это нечто особенное. С ними просто приятно находиться рядом, пить чай, говорить о погоде. С ними греешься, как рядом с батареей, подзаряжаешься теплом. Главная ошибка людей, что они не ценят доброту, особенно в подростковом возрасте, когда ценятся ерундовый ум и оригинальность. А доброта кажется скучной. Зря, Мрачных оригиналов полно, а добрый человек — это жемчужина. Он не обязательно должен блистать умом и оригинальностью, но с ним можно, как поется в одной песне, просто жить рядом и чувствовать, что жив. К нему приятно ходить в гости, он любит людей. Он не орёт, не жалуется, не матерится, не гундит и не обижается. Много улыбается, конечно. Что такое хороший человек? Неизвестно. Все мы знаем, что мораль относительна. Можно до хрипоты спорить, является ли кто-то хорошим человеком. Вот x честный, но злой. Хороший он или нет? Вот Y трусливый, но умный и талантливый. Хороший или нет? Вот Z Россию с колен поднял, но тысячи людей сгубил. Хороший или нет? Куча аргументов, куча болтовни и ноль в остатке. Хороший — это непонятно что. Доброту же можно померить, не отходя от кассы. В каждого из нас встроен внутри датчик доброты. Интуитивное, почти физическое ощущение доброты или ее отсутствие — вот это отличная основа для морали. Не все такие разные все одинаково хорошие, а добрый человек — хороший человек. Давайте быть добрыми людьми. Пошленькая гордыня. Недавно я ехала в электричке и, как всегда, смотрела в окно и вдруг поймала себя на гаденьком чувстве, как я любуюсь из окна электрички на пробку, которая вечно стоит у нас на въезде в город. Какое сладкое облачко разливалось у меня внутри, когда я думала, вот я еду себе на электричке, а они стоят. И вдруг я осознала в очередной раз, как глубоко засела во мне гордость, которая проявляется в самых повседневных мелочах моей жизни, в этой мелочной радости, что они в пробке. Как я, такая вроде бы хорошая, добрая, вежливая, подленько радуюсь малейшему, даже минутному, даже случайному превосходству над ближним. Как я бессознательно радуюсь любой его глупости или неудаче, которая показывала бы в очередной раз, что я умнее и сообразительнее. А, да, еще доброе, хорошее и вежливая. Фу. В сущности, ведь мы так любим сплетничать по любому поводу. Нет, мы не горестно краснеем и молчим, услышав, что ближний оступился. Нет, внутри нас поднимается вот это адреналиновое облачко животного счастья. И очень сложно бывает промолчать и не развить тему. Как жадно мы ищем доказательств тому, что мы-то сами ого-го, хоть и скромные такие. Получается, что вот по этим ежедневным мелочам можно заметить, как в сущности мало я люблю ближнего. Ведь если бы я любила этих вот в пробке, как братьев, как сестер, да хотя бы как друзей, разве это чувство появилось бы у меня? Нет, я бы прежде всего сожалела и переживала, что они опаздывают и скучают в пробке. Но нет, совсем не сочувствие было моим первым чувством. Гордость часто ассоциируется с чем-то пафосным, большим, сильным, ведь гордость сейчас употребляется в основном в положительном смысле. Что-то вроде честь, чувство собственного достоинства, а в сущности гордость ⁇ это вот такая мелочная, скрытая радость от любой крохотной ошибки ближнего, от любого доказательства, что ты хоть в чем-то выше его, сильнее, умнее или даже просто везучее. Осторожно не судите. Не судите, да не судимы будете. Для меня это не какой-то там поэтический пафосный архаизм. Это серьезное предубеждение по технике безопасности. Если я кого-нибудь осужу за неправильное поведение, то точно очень скоро окажусь в его ситуации и буду делать то же самое. Окажусь в его шкуре. Ситуация повторится до сценарных деталей, до мелочей. Только в роли злодея, которого я когда-то свысока критиковала, оказываюсь я сама. Если ты говоришь «Как это подло! Он изменил своей девушке!» Никогда бы так не сделал. Жди, что и тебя потянет налево. Если говорил «Начальник зануда и совок!», значит, скоро окажешься в роли руководителя, которого доводят подчиненные раздолбаи и хипстеры. Если ты с высот сисадмина рассуждал про тупых юзеров, скоро тебе придется учить английский для устройства на работу, чувствуя себя «Последним идиотом». Стоит только назвать имя демона, и оп, он уже прибежал к тебе. Я в свое время спорила с мамой, из вечным офисным работником с 8 до 17, и грубила ей, когда она говорила, что творческие порывы — это хорошо, но нужно для начала иметь нормальную работу и зарабатывать хоть чуть-чуть денег. А потом у меня появился муж которого я, приходя замотанная с работы, то есть в роли своей мамы, периодически пилила за то, что он строит какие-то амбициозные проекты и уникальные бизнес-планы, при этом нам нечем в эти выходные будет заплатить за квартиру, нет машины, хатки и так далее и тому подобное. В общем, позволяла себе такое бездуховное нытье, что аж само от себя тошнило. При этом я злилась и ныла так же, как делала эта мама и со стыдом вспоминала, как осуждала ее сама вся такая возвышенная. Наверняка вы тоже иногда замечали эту тенденцию в своей жизни, эти странные зеркальные повторения. Если нет, то приглядитесь, посмотрите на свои проблемы и вспомните, кого и за что судили, за что теперь можете быть осуждены сами. Я давно начала замечать эти повторения. Конечно, они видны лучше всего на каких-то больших ситуациях и крупных проблемах. Но допускаю, что этот принцип работает в самых-самых мелочах, и эти весы настроены очень точно и реагируют мгновенно. Именно поэтому я теперь каждый раз прикусываю язык, когда мне хочется сказать гадость, и стараюсь быстренько унять гордыню и перенастроить свои мысли. Меня останавливает уверенность в том, что эта икота тут же перейдет на Федота, то есть на меня. И речь не о том, что накажет мстительный бог, которого стоит бояться. Бояться стоит мелких бесов, в которых тоже не принято верить, но которые оперативно слетятся на твое осуждение и гордыню. «О, вы все еще осуждаете ближнего? Тогда мы идем к вам». Ответ будет неизбежным как то, что брошенный камень упадет на землю. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2. Как я вынимаю бревно из своего глаза. Прежде чем идти на сияющие высоты христианских добродетелей, необходимо научиться здороваться с людьми на улице, Научись, например, слушать людей. Кажется, такая простая вещь. А научись не перебивать, сидеть и слушать. Научись не выбалтывать чужие тайны и не радоваться чужим грехам. Протеерей Андрей Ткачев. Я, честно говоря, мало интересуюсь христианской теорией, но меня очень волнует христианская практика, о которой почему-то пишут гораздо меньше, чем о теории. Хотя, на мой взгляд, это самое ценное, что может быть, и именно этим должны делиться друг с другом верующие. То есть, грубо говоря, я христианин, и что? В чем это выражается? Крестик и свечки не считаются. Сейчас хочу сказать о двух главных для меня практиках христианства. Все очень просто. Первая из них — осуждение себя. Вторая — оправдание других. В обычной жизни все, конечно, происходит наоборот. Итак, хозяйки на заметку. Первое. Осуждение себя. Почитаем Клайва Льюиса. Надо понять, что у вас есть свойства, вызывающие у других именно отчаяние, о котором мы говорили. Почти наверняка вы о нем и не подозреваете, как не подозревает ничего тот несчастный герой рекламы, у которого пахнет изо рта. А почему же, спросите вы, вам об этом не скажут? Поверьте, вам говорили и не раз, но вы не могли вместить. Быть может, злоба, ворчание или странности, на которые вы жалуетесь, это просто попытка открыть вам глаза. Но даже если вы знаете порог, вы знаете его мало. Вы скажете «Да, я вчера погорячился», а другим ясно, что вы вообще злой. Вы скажете «Что-то я перепил», а другим ясно, что вы вообще пьяница. Словом, Божий взгляд отличается от нашего тем, что Он видит всех, а мы — всех минус один. Собственно, практический вывод очень простой. Смотрите на себя со стороны. Высмеивайте свои недостатки и сплетничайте о них с тем удовольствием, с каким так приятно сплетничать о недостатках других. Делать это сразу публично трудновато. Так хотя бы записывайте в дневник что-то вроде... Сегодня я в очередной раз поссорился с женой, коллегой, мамой, потому что повел себя как... и так далее. Фиксируйте свои промахи, свои недостатки. Не замыливайте их в бытовухе. Я и только я — источник всех моих проблем. Я — главная проблема музыки в России, несправедливости и коррупции, алкоголизма и собственной разваленности и одинокой жизни. Я не помыл посуду, я опоздал навстречу, я нагрубил другу. Общие философские рассуждения на тему «я такой плохой» не считаются. Чаще всего это просто поза. Второе. Оправдание других. К сожалению, длинную цитату православного мыслителя, которую я видела недавно на эту тему, я не записала. Но суть ее в том, что всегда надо искать оправдание действиям другого, всегда думать о человеке лучшее, а для всяких его проступков пытаться находить оправдание. Собственно, это все то, что мы обычно делаем по отношению к своим собственным проступкам. Находим оправдания, объяснения, извинения. Я устал, я задергался, я был голодный, у меня проблемы. Попрактикуйтесь в этом же по отношению к другим. Каждый раз убеждайте себя в том, что проступок другого случайность или следствие вашей ошибки. Или он устал, задергался был голодный. Иногда за агрессией и ненавистью получается увидеть беззащитное испуганное существо, которое требует вашей поддержки. Вот, в общем-то, и все. Если регулярно практиковать осуждение себя и прощение других, мы-то привыкли все наоборот, то зияющая дыра между вами и миром начнет потихоньку зарастать. Мир перестанет казаться скоплением несправедливости, посреди которой ты стоишь одинокий весь в белом. Люди становятся милее и интереснее. Все, кого ты раньше считал быдлом, биомусором, мерзавцами и недочеловеками. А что уж говорить про тех, кто поумнее и посимпатичнее. Вы с легкостью начнете любить идеологических противников и истерических друзей. Каждый, кто умудрился сделать для вас что-то хорошее, навсегда попадет в вечный плюс. Опять же, в обычной жизни все наоборот. Мы частенько люто обижены на близких друзей и родных и не понимаем, как же так получается, что мы их вроде так любим и при этом постоянно с ними ссоримся. Два этих простых упражнения — ближайшие следствия из евангельских принципов, хотя для того, чтобы практиковать их, не обязательно даже считать себя христианином. Три подхода. По два самоосуждения, два подхода, по три прощения других, и вы почувствуете, что, говоря словами БГ, что-то хорошее стало происходить в вашем сердце. Возможно, это любовь. Я плохой? Очень мало людей открыто заявляют, что они плохие. Хотя есть и такие позеры. Однако поза плохого означает только одно, что у человека... «Хороший» означает то, что у большинства людей называется «плохой». «Я — отважный убийца», «Я — хитроумный казнократ». Короче говоря, никто себя плохим не считает. Если смотреть потому, что люди думают о себе самих, мы увидим огромное количество хороших людей, которых почему-то окружают сплошные сволочи. При этом каждый из этих сволочей внутри думает точно так же, что именно она пушистик, а все вокруг мурло. Откуда же такое извращение восприятия? Лев Толстой однажды написал, «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Перефразируя, можно сказать, «Все хорошие счастливые люди похожи друг на друга, каждый плохой — несчастный». Плох и несчастен по-своему. Все хорошее в себе мы отлично видим. И еще отлично видим, когда этого хорошего нет у соседа. Сосед тоже видит в себе хорошее, и что этого хорошего нет у нас. Например, я честный, но бука и зануда, а сосед — рубаха-парень, но врун и раздолбай. Мы, конечно, друг друга считаем плохими людьми. Вполне себе справедливо. Но даже если я зануда гораздо сильнее, чем сосед врун, я это вряд ли замечу. То есть, как полагается, мы отлично видим сучок в глазу ближнего и не видим собственного бревна. Заставить себя переключить этот режим восприятия не так-то просто. Я отлично помню момент, когда начала это делать. И это перевернуло мои отношения с людьми. Заставить себя попристальнее смотреть на хорошие качества людей и на собственные ошибки — это как первый раз узнать, что существует система счисления, где дважды два не равно четырем. Я плохая. Это же с ума сойти. Это я-то, умница, добряшка, няшечка и оригиналка. Я плохая? Стоило просто немного допустить для себя этот вариант, как эта идея раздавила мои представления в мелкую крошку и позволила понять и увидеть много интересного. Как будто вытаскиваешь из глаза бревно, которое закрывало половину обзора. Что есть истина? Почему найти истину приятнее, чем ее искать? И что истина вообще дает нашедшему? Тут вера носит утилитарный характер. Так и в постах автора сквозит «надоели мужики-козлы, значит, буду православной мужниной женой» и так далее. То есть важен не ответ на вопрос «как все на самом деле», а только лишь возможность поудобнее устроиться, поменьше стресса, поменьше личного выбора. Иногда мои критики описывают меня так точно, что точнее я бы и сама не сказала «спасибо им». Долгие годы я билась лбом о стенку, превознося Личный выбор. А потом чего-то навыбиралось, смиренно, удобно устроилось. Честно скажу: кто хочет побольше метаний, самокопаний и депрессии это, конечно, не про веру. Девиз, побольше стресса, побольше личного выбора чем-то напоминает мне анекдот про мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Мне в свое время кактус опротивил, наелась А чтобы жрать его из принципа, Да я никогда не была настолько принципиальной. Мне всегда хотелось найти истину. Истина — это поиск истины, был одним из вариантов. Для адептов личного выбора это и есть ответ. Но для меня итог оказался иным. Честертон писал, «Я всю жизнь искал истины и думал, что ее никто не знает, и старался быть хоть на несколько лет впереди своего века». Но в один прекрасный день я понял, что я отстал от истины ровно на 19 веков. Но естественно, что пока ты остаешься адептом личного выбора, то никогда не признаешь, что кто-то уже нашел истину до тебя. Невозможно наполнить полный сосуд. Если у тебя внутри растут кактусы, и ты их каждый день заботливо поливаешь, то ничего другого там не вырастет. Чтобы получить правильный ответ — надо задать правильный вопрос. «Что есть истина?» — вопрошал Пилат, дитя философского века, подразумевая, что абсолютной истины нет и не может быть. Но перед ним истина стояла живая, истина, которая воскрешала к жизни мертвых духовно и физически. Истина стопроцентно утилитарна. Для меня истина — это здоровье, счастье, красота — Оптимизм, смелость, любовь, утешение и уверенность в одном флаконе. Ну и как минимум, возможность поудобнее устроиться, поменьше стресса и вообще меньше головной боли. В общем, мой опиум для народа полезен и духу, и телу. Ну, конечно, можно вместо того, чтобы жить в раю такой вот истины, сделать морду тяпкой и выбрать другую истину, которая порождает пессимизм, безразличие, сарказм, цинизм, прокрастинацию, депрессию и так далее. Этим многочисленные Адамы и Евы от века и занимаются. А что? Зато личный выбор. Формулы любви и ненависти. Все очень любят цитировать апостола Павла про любовь, и я не исключение. Но когда общаюсь с людьми и читаю соцсети, мне часто приходит в голову, что очень было бы полезно такое же определение ненависти, как противоположности любви. Потому что, похоже, люди как-то фоном ненавидят, вообще не ведая, что творят. Итак, в который раз апостол Павел...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 И вот когда я читаю какие-то очередные политические новости из серии «Либералы против консерваторов», мне так и напрашивается определение ненависти в этом пропагандистском аду. Ненависть не терпит, злобствует, завидует, превозносится, бесчинствует, ищет своего и в свою пользу, раздражается, замышляет зло, радуется любой неправде, преувеличивает неправду и клевещет, но не замечает истины, все усугубляет, ничему не верит и ни на что не надеется, все ее оскорбляет. Но правда, похоже на нынешние горячие новости с обоих фронтов информационной войны. То же самое и в личной жизни. Когда пишут про проблемы в семье, с мужем, я, в общем-то, ничего особо умного не могу посоветовать, кроме как указать на несоответствие поведения с супругом в формуле апостола Павла. И соответствие антиформуле любви. Ты выпячиваешь свое превосходство, не терпишь даже маленьких промахов, раздражаешься, ищешь своей выгоды и комфорта, подмечаешь все ошибки и, как должное, воспринимаешь и не замечаешь хорошие качества, обижаешься по любому поводу. Все просто до безобразия. Хочешь мира? Действуешь по формуле апостола Павла, действуешь по формуле ненависти? Готовься к войне или к разводу, если речь о семейной жизни. Чем меньше любви, тем больше зла. При этом любовь — это не какой-то магический мыльный пузырь, который может осенить и тут же лопнуть. Это постоянное сдерживание себя, чтобы хоть немножко приблизиться к этой евангельской формуле. Если ты не чувствуешь тепла любви в душе, то просто веди себя так, как будто чувствуешь. И это тепло придет. Как поется в песне, надо больше хорошего. В этом городе самая сложная работа — это любить кого-то, но кто-то же должен выполнять и эту работу. Нам просто очень не хватает любви повсюду. От семейного пикника до очереди в супермаркете и общественной жизни. А она очень нужна, эта любовь. Надо больше хорошего, слышите?